Глава 10. Закрытое отделение как вещь в себе. Я познакомился с Джорданом Дорианом, одним из самых сложных моих пациентов, в мае 2014 года. Месяца за два до этого меня наградили положенным сертификатом об окончании обучения по судебной психиатрии, который подтверждает, что врач прошел образовательную программу, принятую в Великобритании, и может работать полноправным консультантом. Больше никакой супервизии. Мои решения не требуют чего-то одобрения. От этого я почувствовал себя словно важный мафиозу. Некоторые врачи вставляют сертификат в рамку и вешают на работе. Правда, с такими обычно не хочется оказаться рядом на банкете. Сейчас я даже не уверен, что знаю, куда его задевал. Я беспокоился, что трудно будет найти постоянное место консультанта в Лондоне или окрестностях. Кое-кому из моих предшественников после окончания обучения пришлось перевозить всю семью в другие места. Таким вялым был рынок труда. Опасения не оправдались. Мне повезло, и меня отобрали на эту роль в маленьком отделении для опасных пациентов в Эссексе, в часе езды от нашего дома. Я выбрал работу на полставки, три раза в неделю, чтобы в свободное время заниматься продвижением частной медико-юридической практики. Это был заметный риск, поскольку такого рода работа не может вестись по договору. Так что нет никаких гарантий. Но мой опыт показаний Белли не давал мне покоя, словно заноза. Дома наш сын приближался к первому дню рождения. Понемножку толстел, сохраняя манеру комических мурица, и с такой яростью сражался со мной во время каждой смены подгузников, словно я хотел украсть его какашки, и их нужно было отстоять. Жена после декретного отпуска вернулась на работу, она вела спецкурс по психологии в старшей школе, и компания взрослых людей помогла ей вернуть здравый рассудок. Ночи по-прежнему оставались испытанием, но степень и накал слез и воплей постепенно смягчались. Я был снова допущен в нашу двуспальную кровать, которая по сравнению с раскладным матрасом была просто роскошной. Итак, теперь я был настоящим взрослым консультантом, а Джордан — первым больным, за которого я нес полную ответственность на всем протяжении его реабилитационного пути через больницу. Именно я провел первичное обследование, по результатам которого он и попал на принудительное лечение согласно закону об охране психического здоровья. И мне предстояло наблюдать за его лечением и выздоровлением, а затем за реабилитацией до самой выписки. Никакого начальства, которое следило бы за моей клинической работой. Полная независимость. Когда наши пути пересеклись впервые, Джордану было 19. Он сидел в тюрьме, и состояние его было плачевным. До нашей встречи я прочитал материалы дела и знал, что Джордана арестовали по обвинению в преднамеренном поджоге, подвергшем опасности жизнь человека. Джордан запер окна и двери своего дома, пока его мать спала наверху, и устроил пожар в кухне при помощи жидкости для розжига. Я атеист, но все равно благодарю Бога за то, что мать Джордана проснулась от запаха дыма. Она бросилась к выходу и, насколько я понял, даже не попыталась двинуть с места Джордана, который сидел за столом в тесной кухне и завороженно глядел на разгорающееся желтое пламя. Входная дверь была заперта, ключ куда-то подевался. Джордан не реагировал на крики матери, которая билась и скреблась в дверь. Она позвала на помощь соседей. Те вызвали полицию и разбили кирпичом окно в гостиной, благодаря чему она спаслась. пожарным пришлось буквально выволать Джордана из дома. Обследование Джордана в тюрьме Тем-сайт заняло у меня жалкие 10 минут после мучительных двух часов лондонских пробках, получаса в очереди у ворот тюрьмы и 45-минутного осмотра службы безопасности, полный обыск, сканирование отпечатков пальцев, миноискатель, собаки и щейки. Тюрьма Темсайд Открылась только в марте 2012 года и была новее и современнее учреждений, с которыми делит территорию, в том числе тюрьмы Белмарш. От внутренней отделки на меня повеяло шиком, как в аэропорту. С тех пор, как у меня здесь было назначено первое обследование заключенного примерно за годом раньше, я затаил обиду на тюрьму Темсайт, где меня продержали в каком-то коридоре больше двух часов. а потом сообщили, что мой визит отменен безо всяких объяснений. Причем сообщили об этом весьма резко и не сочли нужным извиниться. После того, как надзиратель провел меня вместе со стайкой адвокатов через очередные исполинские запертые ворота, один из охранников похлопал меня по плечу. У меня упало сердце. Я решил, что Джордан отказывается видеться со мной, а может быть, произошла очередная административная ошибка, и мое посещение снова отменили. Однако надзиратель сказал, что этот охранник проведет меня прямо к Джордану, поскольку тот уже неделю на отрез отказывается выходить из камеры. Это было нетипичное поведение для сотрудника тюрьмы, поскольку получалось, что в тюремном крыле останется на одного из его коллег меньше, а между тем в тюрьмах хронически не хватает персонала и охранников так же мало, как медсестер в психиатрических больницах. Это предложение показывало, что они, по-видимому, сильно беспокоятся за Джордана. Как всегда, прокладывая путь через чрево пенитенциарного заведения, я был вынужден вежливо, но твердо отогнать нескольких арестантов, которые пытались ко мне приблизиться. Кто-то спрашивал, кто я такой, кто-то догадался, что я врач. По национальности и костюму, конечно. И попытался предъявить мне всевозможные жалобы. Один даже проскакал рядом на одной ноге, а вторую, перевязанную, поднял и спросил, что делать с раной, которая медленно заживает. Думаю, он привык, что надзиратели морочат ему голову, и не поверил, когда я сказал, что для его случая у меня не достает квалификации. А вскоре мне удалось отделаться от него благодаря лестничному пролету. Охранник сказал, что Джордан ни с кем не разговаривает с тех пор, как его арестовали. Не моется, а в последнее время еще и не ест. Хотя он не знал, сколько времени длится голодовка, а жаль. Кроме того, Джордан бормочет что-то себе под нос. В его речах, по большей части неразборчивых, часто упоминались «Христос» и «Рай». Громко звякнул отодвигаемый засов, пронзительно заскрипела открываемая дверь, и я вошел в камеру. Джордан съежился в углу, обхватив колени, и вид у него был одновременно и недоумевающий, и запуганный до полусмерти. Он выглядел моложе своих лет, очень бледный, с всклокоченными волосами и жидкой бороденкой. Пальцы с грязными ногтями дергались, словно играли на невидимых клавишах. В камере было совершенно пусто. На стенах никаких постеров с вызывающей полураздетыми женщинами, которые я видел практически во всех камерах мужских тюрем, где мне доводилось побывать. Меня Джордан словно и не заметил. Вонь в камере стояла невыносимая. Но я как-никак профессионал, да и дома у меня тогда был годовалый ребенок, поэтому я успел претерпеться к самым разным гнусным запахам. Поэтому я присел на корточке рядом с Джорданом и представился. «Мистер Дориан, верно?» «Молчание. Можно мне назвать вас Джордан?» «По-прежнему молчание. Я задал еще несколько вопросов о том, где он находится, что последнее помнит, не слышит ли голосов, чувствует ли себя в безопасности, но, опять же, безрезультатно. Добрую минуту я глядел ему в глаза. Сам не знаю, что я надеялся увидеть, но там была только пустота». Я сказал Джордану, что, по-моему, его нужно перевести в мою психиатрическую больницу. «Не волнуйтесь, что бы с вами ни случилось, мы сумеем вам помочь», — сказал я. Я увидел легкий намек на болезненную гримасу. Джордан пытался переварить услышанное. «Надеюсь», — добавил я про себя. У Джордана была выраженная закупорка мыслей и бедность речи. Закупорка или обрыв мыслей — это словно туман в голове. Когда вдруг забываешь слово или как кого-то зовут, только закупорка гораздо сильнее и распространяется на все мысли. Даже наблюдать такое мучительно. Бедность речи – это красивый психиатрический термин, который означает, когда человек почти ничего не говорит. И это одно из внешних проявлений закупорки мыслей. Все это указывало на психоз. Я вышел из тюрьмы, не добившись от Джордана ни единого слова, и подал в Министерство юстиции все нужные документы, чтобы получить ордер на перевод. Через несколько дней Джордана перевели в микрокосм нашего отделения. Теперь я нес полную ответственность за его лечение и реабилитацию, а также, учитывая его отказ от пищи, за его жизнь, что было значительно более насущной задачей. Как только Джордан оказался у нас в отделении, его паранойя развеялась в считанные дни. Теперь было видно, что он уже не цепенел от ужаса. Ему просто страшно, и все. Глаза уже не таращились в пустоту, он начал вставать и ходить по палате. В тот момент он еще не получал медикаментов, поэтому я мог лишь предположить, что это улучшение вызвано переводом в более безопасную больничную обстановку. Вместо железных решеток, плечистых надзирателей и запертых ворот, искусственные цветы в горшках, добрые медсестры и запертые двери. Хотя я по-прежнему не был уверен в успехе, это был хороший знак. На каком-то уровне, даже сквозь густую завесу психотического тумана, Джордан, похоже, осознавал, где находится. Нежные ангельские голоса сотрудников сумели убедить Джордана выпивать по одной-две бутылки фортисипа в день. Это вроде молочного коктейля для истощенных больных, насыщенного калориями, белками, витаминами и минералами. Он разработан для тех, кто не хочет или не может нормально есть, например, при анорексии или после операции на кишечнике. То, что Джордан продолжал отказываться от твердой пищи, было скверно, но бутылочки фартисипа позволяли нам выгадать время и избежать крайних средств вроде насильственного кормления через назогастральный зонд. Понадобились лекарства, значительное время и очень много уговоров, чтобы все-таки убедить Джордана есть твердую пищу. Лечить его медикаментами тоже оказалось войной на истощение. На одной стороне Джордан, ничего не понимающий и не осознающий, что он болен, на другой я, желающий ему только хорошего и пытающийся его убедить, очаровать и только что не припереть к стенке. Он даже начал говорить фразами, хотя очень короткими и с запинкой. Я первым скажу, что антипсихотические средства, как и большинство психиатрических медикаментов, далеки от идеала. Седативное воздействие начинается где-то через полчаса, а психоз отступает только через месяц-полтора, иногда и еще позднее. А это очень долго для человека, попавшего в темницу безумия и изолированного от царства реальности. Я думаю, даже самые отъявленные хиппи отказались бы от кислотного трипа, который продлится два месяца. Кроме того, у этих препаратов мерзкое побочное действие, в том числе заторможенность, возбуждение, непроизвольные движения, импотенция, увеличение массы тела и диабет. Нередко с первого раза не удается подобрать эффективные лекарства, а значит, придется испытывать другие. Десятки пациентов обвиняли меня в том, что я испытываю на них лекарства. И они не то чтобы заблуждаются. Правда, по-моему, главный вопрос не в этом, а в том, что иногда им кажется, будто мы, психиатры, делаем это из какой-то личной выгоды, возможно, чтобы продвигать ту или иную марку, получая за это взятки. Тогда как с точки зрения психиатра нам иногда приходится пробовать несколько таблеток, поскольку хотя мы знаем, что в целом они действуют, у нас нет никакой возможности предсказать, подойдет ли конкретная таблетка конкретному больному. У нас очень грубые инструменты, но мы не варвары. Поэтому я понимаю, почему многие больные вроде Джордана, Стиви МакГрю и Ясмин отказывались принимать психиатрические лекарства. Не хотел бы я день за днем переваривать химикаты, от которых стану тупым, жирным и сонным, и к тому же заработаю диабет. Но если альтернатива в том, чтобы мучиться от кошмарных симптомов психоза, медикаменты, безусловно, меньше из двух зол. Мой долг был лечить Джордана, и, посмею сказать, по закону об охране психического здоровья, я имел право при необходимости делать это насильно, против его воли. Я мог позвать бригаду медсестер, чтобы физически обездвижить Джордана и сделать ему укол Депо. Однако я понимал, что это повредит установившимся между нами отношениям и без того хрупким, и сокрушит доверие, которое складывалось по крупицам. Эта дилемма заставляла вспомнить случай Есмин, хотя над Джорданом не висело обвинение в убийстве, так что сейчас у нас не было такой спешки. Первые два месяца сопротивления почти не было. Джордан принимал таблетки и, подозреваю, просто подчинялся приказам, а в голове у него слишком мутилось, чтобы обдумать другие варианты. Постепенное улучшение проявлялось в том, что Джордан иногда отваживался выходить из палаты, сидел в комнате отдыха с другими пациентами, а в конце концов даже начал завязывать разговоры. У него еще сохранялись бредовые идеи религиозного содержания, и он задавал сотрудникам и больным странные вопросы. Например, бывают ли евреи террористы? И что будет, если мусульманин случайно съест свинину? Попадет ли он из-за этого в ад? Мне кажется, самым четким показателем улучшения у Джордана были глаза. На нашей первой встрече лоб у него был наморщен, а дикий взгляд метался туда-сюда. Но теперь все это смягчилось. Выражение лица пришло в равновесие. От кролика в свете фар к настороженному любопытству. А затем и к нормальности. Это та часть моей работы, которая приносит главное удовлетворение. Мне не приходится вбегать в отделение скорой помощи в белом халате, развивающемся за плечами, словно плащ супергероя, вопить... «Десять миллиграммов адреналина! Срочно!» И эффектно взметнув суперменским чупчиком, хвататься за дефибриллятор с криком «Желудочковая фибрилляция!» «Только не в мою смену! Отойдите! Не мешайте!» Честно говоря, я проделываю что-то похожее раз в год на манекене во время обязательного тренинга по оказанию первой помощи, который проходят все сотрудники психиатрических больниц. Однако мне приходится очень-очень постепенно разбивать цепи психической болезни, выпускать на свободу разум страдальцев и избавлять их от ужасных внутренних бурь и смятения. Мне приходится наблюдать, как их души спасаются из бездны безумия». Стоило Джордану осознать свое положение, как сразу проявился его мятежный дух. Его постоянно ловили на том, что он мудрил с таблетками. Прятал во рту, а в палате выплевывал и прятал. Когда больной копит лекарства, это несет риск самоубийства, и в отделении такого допускать нельзя. Я прописал Велотаб, растворимые и, как постоянно напоминает мне наш фармацевт, очень дорогие таблетки, которые кладут под язык и держат, пока они не растают. Тогда Джордана поймали на том, что он нарочно вызывает у себя рвоту в палате после приема Велотаба. Слышал бы он лекции по физиологии, которые читали мне в медицинской школе, знал бы, что действующее вещество попадает прямо в кровоток, в обход пищеварительной системы. Так что рвота освобождала Джордана разве что от последней трапезы. Эти фокусы с медикаментами, а также отказ работать с нашим штатным психологом и эрготерапевтом продлили госпитализацию Джордана на несколько месяцев. Смотреть на это было невероятно обидно. Джордан был молод, в расцвете лет, «Мы с ним ходили по кругу, танцевали один и тот же танец. Я раз в два дня приходил к Джордану в палату, чтобы лестью и уговорами заставить его подчиниться и чувствовал себя словно торговец подержанными поддержанными автомобилями, который пытается втюхать ему свой план реабилитации». Джордан пассивно кивал. Точь-в-точь точь надутый подросток во время очередной нотации зануд родителей. Параллельно Джордана навещала мать. Их встречи происходили под нашим наблюдением. Она жила в Милтон-Кейнсе, и поскольку ехать ей было далеко, а отпроситься с работы сложно, визиты были нечастыми. Мать Джордана была дама корпулентная, носила слишком много золотых колец и браслетов, и от нее сокрушительно пахло табаком. Я в то время как раз в очередной раз бросал курить между двумя рецидивами, поэтому имею право судить. Отношения у них были явно непростые. Вообще-то Джордан хотел сжечь ее заживо. А она, похоже, гораздо больше интересовалась финансами Джордана, а не его лечением. И я подозревал, что она прикарманивает его деньги. Когда ее приглашали на врачебную конференцию, она не задавала ни одного вопроса о лекарствах и о том, сколько еще Джордан пробудет в больнице. Зато о банковском счете и льготах Джордана целую кучу. Я мог только язык прикусить. Врачам нельзя выносить оценочные суждения. Кроме того, она постоянно отменяла посещение Джордана в последнюю минуту. Ему, похоже, было безразлично, но я обижался за него и ничего не мог с собой поделать. Внешность Джордана тоже начала меняться. Теперь у него была стильная стрижка. У нас был приходящий парикмахер, бывший пациент, получивший профессию, пока лежал у нас. Он носил модную одежду. На его жаргоне это, кажется, называлось топовый шмот, который в основном заказывал онлайн. У него был банковский счет, который регулярно пополнялся. Джордан утверждал, что это его мать, но я в этом сомневался. «Ничего у меня не спрашивай, тогда я не буду тебе врать», сказал он однажды нашему соцработнику, блеснув глазами. Бледность, которую он приобрел в тюремной камере, сменилась нежным румянцем. Даже бородка стала погуще, хотя это, наверное, был все-таки обман зрения. Джордан был моложе и симпатичнее остальных пациентов. Кое-кто из которых страдал психическими болезнями десятки лет. Это погубило их внешность, здоровье, а в некоторых случаях и чувство стиля. Джордан прекрасно вписался в группу пациентов. Он умел быть смешным и обаятельным, если хотел. Лекарства, похоже, не только избавили его от мысленного ступора и бедности речи, но и каким-то образом вызвали противоположный эффект. Теперь Джордан постоянно болтал с медсестрами и ловко удерживался на тонкой грани между кокетством и развязностью. Но была у него и темная сторона, которая иногда заявляла о себе. Если ему казалось, что к нему отнеслись без должного уважения, если кто-то из больных отказывался поделиться сигаретой или медсестра заставляла ждать слишком долго, прежде чем сопроводить его в больничное кафе, он раздражался возмущенными тирадами и угрозами. Превращение в мистера Хайда было настолько стремительным, что ноги подкашивались. Складывалось ощущение, что все это делается по расчету, и он все прекрасно контролирует. Джордан прекрасно понимал, когда пора уняться. Например, когда сталкивался с угрозой оказаться в изоляторе или получить укол успокоительных. Это контрастировало с поведением остальных больных, которые лечились у нас тогда. У тех внезапные приступы ярости вызывались психической болезнью, например, биполярным аффективным расстройством. Примерно через 9 месяцев пребывания в больнице Джордан стал больше сотрудничать с нами. Думаю, он видел, что других больных, даже не таких сохранных, иногда отпускают на время домой или даже выписывают. Он хотел двигаться дальше, но на своих условиях, а не на моих. те дни, когда Джордан был покладистым, понимал, что ему нужна реабилитация и вроде бы был готов работать с нами, я уходил домой с чем-то похожим на чувство удовлетворения. Иногда наше общение доставляло мне подлинную радость. Джордан постоянно изображал кого-нибудь из сотрудников с пугающей достоверностью, и это вызывало у меня смешанные чувства, в равной степени удовольствие и неловкость, ведь я пассивно позволял ему высмеивать их. Когда нужно добиться соблюдения официальных больничных правил, я действую безо всяких сомнений. Но если требуется отсчитать больного за всякие серые зоны, мне всегда неловко. Помню, как однажды утром мы с Джорданом сидели за столиком в общем больничном кафе и пили кофе. Так обычно не делают. В кафе было неофициальное разделение. По одну сторону зала сидят больные, по другую – сотрудники. Неписанный добровольный апартеид. Поэтому наше поведение вызвало множество неодобрительных взглядов и перешептываний от обеих фракций. На нас смотрели так, словно мы члены соперничающих банд, решившие посидеть рядышком в столовой тюрьмы строгого режима. Но ведь мы просто пили кофе. Иногда Джордан держался саркастически или снисходительно и говорил со мной так, словно я полицейский, который вызвал его на допрос. «Мы же знаем, что у вас на меня ничего нет. Я уйду чистеньким», — словно бы говорила его ухмылка. Однако рассказ о Джордане был бы не полон без упоминания его чуткости и человечности. Он очень привязался к двум пожилым, хронически больным и беззащитным пациентам, которым психическая болезнь оставила разве что десятую долю способности нормально функционировать. Он давал им сигареты, покупал колу в банках, поддавался в бильярде, Трогательно заботился о Стэнли, старике с манерами и окладистой бородой моряка. Стэнли, совсем развалино страдал терапевтически резистентной шизофренией и почти весь день проводил в своем любимом кресле в комнате отдыха для пациентов. Несмотря на все наше лечение, сознание у него было постоянно спутанным, и он только что-то неразборчиво бормотал. Преступление, из-за которого он попал к нам, было не самым серьезным. Он вооружился мачете и попытался ограбить какой-то склад, и у него ничего не вышло. Но из-за неподатливой природы его психоза он провел в больнице уже 15 с лишним лет. Мне иногда удавалось разобрать несколько слов из его бормотания, но он либо бредил про призраков, либо спрашивал, где находится. Когда я ему отвечал, он рычал на меня и обзывал вруном. Джордан время от времени наводил порядок в палате Стэнли и отгонял других больных от его кресла. Возможно, у него сохранились обрывочные воспоминания о его собственном кратком погружении в мир психоза, символом которого был Стэнли, и он был рад, что ему удалось спастись. Джордан был человеком сложным и многоплановым, и одной из особенностей его личности, как бы он ни старался это скрыть, была доброжелательность. Работа консультанта в Эссексе была для меня довольно тяжелой, но дело было не в Джордане и не в других больных. Главным образом меня угнетала постоянная нехватка времени. Я работал на полставке, моя частная медико-юридическая практика процветала, и это были прекрасные новости для моего банковского счета. Но работа в суде начала просачиваться за пределы двух свободных дней в неделю. Поскольку я должен был проводить время с семьей, и изменить это было невозможно, выход был только один — вставать безбожно рано, где-то полпятого-полшестого, чтобы урвать час-другой на написание судебных отчетов. Сначала это были единичные случаи, потом они коварно переросли в норму, а затем распространились и на выходные. Я уровал два часа каждое утро, даже во время двухнедельной семейной поездки в Португалию. Ризма, как и всегда, с пониманием относилась к требованиям моей работы. Она всегда предоставляла мне личное пространство. Никаких лишних вопросов, никаких налогов за чувство вины. Во второй половине 2014 года внутри моей жены завелся наш второй бомбина, что вынудило нас переехать из тесной квартирки в Масвелл-Хилл в дом в более зеленом и чуть более северном Энфилде. Это на севере Лондона. Примерно тогда же от моей социальной жизни остались одни ошметки. техно фестивали с университетскими друзьями сменились бесконечными посиделками в кафе с семейными компаниями. В кафе, где, как мне предстояло узнать, мы вместо того, чтобы дома отчитывать своих малышей за то, что они бросают на пол банки с недоеденным йогуртом, пластиковые ложки и омлет, должны были платить за привилегию проделывать это прилюдно при других родителях. И при этом разговаривать исключительно о всевозможных трудностях воспитания детей и черпать какое-то садомазохистское удовольствие, выясняя, кому сильнее мешают спать. Сейчас я понимаю, что был слегка одержим медико-юридической работой. Я постоянно проверял электронную почту, пытался урвать минутку между купанием, укладыванием спать и переходами с посиделок на посиделки, чтобы вычитать черновики отчетов или перелистать материалы дела и показания свидетелей в планшете. Положа руку на сердце, это было лишнее. На горизонте постоянно маячили дедлайны, но время всегда оставалось. Просто я стал одержим. Не мог перестать думать о судебных делах. А самое странное, в тех редких случаях, когда мне удавалось сделать все, и у меня не было срочных отчетов, я терял покой. Я сам не знал, что это. Высокое чувство ответственности или тревожность. Может быть, и то, и другое? Как ни странно, эту тревогу вызывали не преступления, насилие и рискованное поведение клиентов, которых я обследовал для уголовных процессов, или моих пациентов в больнице. Это была мысль о том, что я теряю квалификацию. Я ни разу не опоздал со сдачей судебного отчета и твердо решил так и сохранить послужной список безупречным, что мне удается и по сей день. Предавался несоразмерному самобичеванию, если забывал ответить на электронное письмо, хотя мои собственные имейлы игнорировались по несколько раз в день. Некоторые мои коллеги-консультанты были не так щепетильны, а кое-кто иногда просил отложить судебные слушания, поскольку недооценил, сколько времени уйдет на составление отчета. Почему же я так беспокоился за свою профессиональную репутацию? Наверное, дело было в глубоко укоренившемся бессознательном страхе перед лавиной критики доктора Пек, отравившей мою душу. Когда я работал в психиатрической клинике в Эссексе, я разрывался между бесчисленными встречами разной степени ценности, супервизией своего младшего врача, составлением непрерывного потока медицинских документов, поддержанием связей с профессионалами в самых разных областях и беседами с родственниками больных. Иногда, когда неделя выдавалась особенно напряженной, мне даже не удавалось выделить время, чтобы побыть со своими пациентами в отделении. Не только для того, чтобы провести какие-то обследования, но просто побыть рядом, поболтать, сыграть партию в шахматы, сыграть партию в твистер, шучу. Я ведь в конце концов нес ответственность за наших подопечных. Мне казалось, что мое отсутствие – это проявление неуважения к ним, при том, что у многих уже были проблемы с властными фигурами и комплексы отверженности. За годы обучения я наблюдал у разных консультантов весь диапазон отношения к работе и попыток заручиться доверием больных. А тех, кто, подобно доктору Линфорду, постоянно маячил в отделении, до тех, увидеть которых, например, доктора Пек, было словно заметить Йетти. Я дал себе слово «не быть, как она». Джордан прогрессировал, не так быстро, как мне бы хотелось, но, по крайней мере, двигался в верном направлении. А многочисленные акции неповиновения подарили мне несколько седых волос и рецидив никотиновой зависимости, которая даровала хоть какое-то утешение. Наконец, когда с того момента, как Джордан вошел в ворота тюрьмы, прошел почти год, я решил, что он достаточно стабилен и можно попробовать ненадолго отпустить его домой. И тут-то и начались настоящие. Сложности.